Глава 26. То, что не спрячешь. С губ сорвался невольный вздох. Перед моими глазами стояли совершенно наглые, местами противные, но неумолимо жизнерадостные и... почему-то такие родные, близнецы. Я еще раз моргнула, чтобы убедиться, что это никакой не мираж, и передо мной действительно стоят Фиби и Тайлер. Оба улыбались, но по-разному. Тайлер самодовольна, а Фиби смущенно. «Хорошо, что ты первый нас увидела. А то я уж боялся, что...» Тайлер не успел договорить, а я среагировать, когда трехцветный волк огромные тучи пролетел передо мной и сбил Тайлера с ног. Тот не успел даже пикнуть. Фиби перепуганно отскочила на несколько шагов назад и тоже рухнула, от страха не удержавшись на ногах. Джонатан широкими громадными лапами... Припечатал Тайлера к земле, так что тот не мог и пошевелиться. Волк склонился над Тайлером, заглядывая вампиру прямо в глаза. У того страх не то, что бил через край. Мне казалось, что он сейчас еще раз умрет. Джонатан рычал, обнажая острые и здоровенные, как кинжалы, зубы. «Джон!» — крикнул Дастин. Волк сильнее зарычал. «Джонатан, пожалуйста!» Позмолилась я, протянув к нему руки, но застыла, вспомнив, что не могу его касаться. Джонатан вдруг задрожал. Он странно изогнул шею и громко заскулил. Он будто боролся сам с собой. Я испугалась, что ему больно, но волк мотнул головой и, снова раскрывая пасть, склонился над замершим в ужасе Тайлером. Волк качнулся в сторону. Фиби, подлетев к нему, со всей силы толкнула его в бок. Джонатан даже не обратил на нее внимания. «Я сказал, отойди!» — крикнул Дастин властным голосом. Стая окружила нас. Семья оказалась за моей спиной, но никто из них не решался подойти к разъяренному оборотню. «Немедленно!» — добавил Дастин. Я видела, как волка будто ломает изнутри. Он скулил, рычал и сопротивлялся, но мало-помалу отступал, Сначала отпустив Тайлера, а потом сделав еще несколько шагов назад. Его колотило. Глаза горели ненавистью. И все же он отошел, стоя тут же заслонила собой Джонатана, выстроив подобие стены между нами. Тайлер все лежал, смотря в небо стеклянными глазами. Он не мог пошевелиться. Его будто парализовало от страха, и впервые я чувствовала, что больше всего он боится умереть». Страхи Тайлера всегда крутились вокруг Мэри. Немногим слабее был страх за сестру, но сейчас он всерьез испугался за свою жизнь. Фиби метнула в меня осуждающий взгляд и подбежала к брату. А что я могла сделать? Оттолкнуть Джонатана я бы не смогла. И Фиби сама это доказала. В оборотне оказалось гораздо большей силы, чем мы думали. Заслонить Тайлера я не успела. Волк молниеносно метнулся к нему буквально за долю секунды. По правде говоря, я даже не думала, что оборотни такие быстрые. Щит я бы не выпустила, потому как ни за что на свете не сделала бы что-то такое, что могло бы ему навредить. Сквозь небольшой просвет между волками я видела, как Джонатан, склонив голову, шел в сторону леса. Он скрылся за деревьями, и стая расступилась, возвращаясь на свой холм. Дастин проводил взглядом Джонатана. Что-то в этом беловолосом парне было такое, чего я понять никак не могла. Странный властный голос шел вразрез с неуверенным образом. Но вот волки вернулись на свои места. Дастина заслонил Майк, а Джонатан так и не вышел. Видимо, он ушел совсем, и почему-то мне стало грустно. Хотя еще ночью, во время перерыва, я надеялась, что сегодня он не появится на тренировках. Тайлер, наконец, начал подавать признаки жизни. Сначала он сел, в волосах застряли сухие листья и иголки. Фиби заботливо поправила его прическу и отряхнула измазанную рубашку. Потом вампир встал и повернулся к нам. Лицо у него было, ну, точно, как у восставшей после спячки жабы. «Потрепало же тебя, дружище», — усмехнулся Крис. «Вот спасибо». Сухо проговорил Тайлер, еле ворочая языком. «Пожалуйста», — ответил ему Крис. «А неплохой такой урок, да?» Тайлер изумленно посмотрел на него, но ничего не ответил. Только сглотнул подкативший горло горлу ком и уставился на меня. «Могла и заступиться, знаешь ли?» «Ты чего вообще приехал, Тайлер?» — нахмурилась я. Не то чтобы я злилась, нет, но я не люблю, когда перекладывают ответственность. Не я нарушила правила, не я украла Мэри, сестру-оборотня, и не я вернулась, как ни в чем не бывало, ожидая, что меня прикроют. И когда мне нужно было нести ответственность за свои поступки, я сама улаживала ситуацию, по крайней мере пыталась, и никого не винила за то, что за меня не заступились». Глупо было вот так просто приходить к оборотням после того, что Тайлер учинил. Не думаю, что Тайлер пришел точно к такому же выводу, но лицо его немного смягчилось. Он покосился на оборотней, которые теперь вели себя совсем спокойно, и напустил на себя привычный ироничный вид. Тайлер наигранно закатил глаза. «Мне тебе как хорошо, что вы приехали, не мы бы вам скучали». «Сразу». «Зачем приехали?» «Очень хорошо, что вы приехали», — отозвался Айзек. Вампиры подошли ближе, став по обе стороны от меня. «Вам вроде бы помощь нужна. Вот мы и приехали». Неуверенно пожала плечами Фиби, наконец ответив на мой вопрос. Но тут Фиби опасливо посмотрела мне за спину. Я оглянулась. Джонатан вышел из леса и медленно поковылял к стае. В нашу сторону он даже не смотрел». Опустив глаза в землю, Дастин внимательно за ним следил, и когда волк был уже достаточно близко, подошел к нему. Стая заслонила собой Дастина, скрывая их от нашего взора. Наверное, неправильно то, что у меня больше щемило сердце из-за состояния Джонатана, а не из-за того, что он чуть не откусил голову моему другу. Но я не могла не думать о том, что сейчас испытывает Джон, и что ему приходилось переживать эти дни, когда вампир. Утащил его сестру в неизвестном направлении. «А Джордж и Софи?» — спросила Эмма. Тайлер покачал головой. «Они не знают, что мы уехали, и какое-то время будут в неведении». «Ну, вам и влетит засмеялся Крис. «Мы подумали, что здесь мы нужнее», — пожал плечами Тайлер. «И вообще, нам не стоило уезжать». «Ну так что, лишняя пара рук нужна», Тайлера я еще могла представить в сражении. Он крепкий парень, немного ниже Криса, но тоже широкий в плечах. Думаю, рвать вампиров сможет на ура. Но Фиби — хрупкая, тоненькая девушка, которую не то что в сражении с сотней вампиров не представишь. Я не знала, как сама буду драться с ней. Даже с учетом того, что буду аккуратной, я запросто могу что-то ей повредить. Да ладно тебе, Лекса? «Ты обижаешься или боишься?» Жалобно протянула Фиби. «Мы...» Она замешкалась и переглянулась с Тайлером. «Мы следили за вами. Так что в курсе всех твоих наставлений». «Тайлер!» Сердито крикнул Крис. «Я же просил». «Ну, извини. Мы аккуратно. И только во время тренировок». Пожал плечами Тайлер. На вид он не сильно-то и раскаивался. «Экстренная ситуация, видишь ли». Нужно же было понимать, что у вас тут происходит. Я тебе сейчас придушу. Зашипел Крис и двинулся к Тайлеру. Фиби тактично отошла к Эмми и Айзеку. Возмездие походило скорее на очередное представление. Но я для себя отметила довольно хорошую прыткость и неплохую реакцию Тайлера. Возможно, близнецы смогут перевесить чашу весов в нашу пользу. Пока ребята мерились силой, я подошла к Фиби. Прости. Шепнула я ей. Близнецы правы. Мы должны были больше обрадоваться их возвращению. Это ты меня прости. Я не должна была так наседать на тебя. К тому же, это не в первый раз. Знаешь, сколько Джонатан вот так бросался на Тайлера, а тот мысленно прощался с жизнью. Я покачала головой. Фиби слегка улыбнулась. «Много?» Украдкой взглянув на стаю, я заметила, что Джонатан отвернулся в сторону. Мне не было видно его глаз, но я чувствовала, что ему не по себе. Он не грустил, не злился, а будто... будто внутри него царило опустошение. Хорошо знакомое мне чувство. Мне захотелось подойти к Джонатану, положить руку на его спину и сказать, что все будет хорошо, поддержать его. Я нервно сглотнула. «Так, идем вниз. Будешь мстить на тренировке?» Повернулась я к Крису, как раз успев цапнуть его за ворот. Он кивнул и коварно улыбнулся. «На чем остановились?» — спросил Тайлер, когда мы уже спустились к оврагу. «У нас сегодня мальчики отдельно? Девочки отдельно?» — ввела в курс дела Эмма. «Это мы знаем», — кивнула Фиби. «А можно как-то совместить?» «А вы что, только в комплекте идете. засмеялся Крис. «А то ты не знаешь». Съязвила Фиби. «Ладно, давайте-ка лучше покажите, что умеете», скомандовала я, отходя в сторону, и тихо добавила. «И умеете ли что-то вообще?» Тайлер с опаской покосился на вершину холма, где волки снова вальяжно разлеглись, наблюдая за чудесным воссоединением семьи и, заметив Дастина, повернулся ко мне со вздернутой вверх бровью. Вопрос на лице Тайлера читался превосходно, Я лишь пожала плечами, потому что и сама не знала, кто этот парень и зачем он здесь. Признаться честно, я даже не думала, что так буду рада близнецам. За время недельного дозора мы так сдружились, что я даже начала скучать по ним. Правда, я думала, что Фиби больше никогда не заговорит со мной после моего жестокого допроса чужака. Уж больно она ранимая оказалась. Но вот близнецы здесь. Фиби радостно улыбается мне, а Тайлер... А Тайлер, как всегда, с неугасающим оптимизмом на лице. Даже несмотря на то, что чуть не поплатился только что жизнью за свой опрометчивый, хотя и смелый поступок. Близнецов окружили Крис, Айзек и Эмма. Первым бросился, как ни странно, Айзек. Фиби ловко парировала, отойдя в сторону. И Тайлер мгновенно присек противника, от чего Айзек тут же выбыл. Практически одновременно с Айзеком... Бросились и Крис с Эммой. Фиби была словно вода, и, как мне показалось, ее даже ни разу не смогли коснуться. Тайлер молниеносно реагировал на каждый выпад противников. Они с Фиби так слаженно работали, что не прошло и минуты, как выбыла Эмма, а за ней и Крис, прижатый обоими к земле. Я несказанно впечатлилась и просияла от счастья. Близнецы и правда действовали как единый организм. Прикрывая друг друга и умело используя свои сильные стороны для поражения противника, благодаря объединенному сознанию они держали во внимании абсолютно все на 360 градусов вокруг. «Удивительно. Просто невероятно. А давайте я с вами», — предложила я, уже предвкушая сложный, но интересный бой. «Ой, нет», — попятилась Фиби. «Да ладно тебе. Вы видели, как вы деретесь?» «Это же что-то невероятное!» «Тогда ты против всех», — предложил Тайлер. Я поразмыслила и согласилась. К сожалению, минус близнецов был в том, что стоит выбить из игры одного, другой, скорее всего, не сможет держать бой более-менее на таком же уровне. Я стала в центре площадки и рефлекторно взглянула на вершину холма. Трехцветный волк с интересом и легкой опаской следил за тем, что вот-вот начнется у нас внизу. Я не смогла не улыбнуться, увидев, что Джонатан теперь не выглядит таким опечаленным. Дастин слегка усмехнулся, и Джонатан ответил ему довольно суровым взглядом. До меня постепенно начало доходить происходящее, но я не была уверена, возможно ли подобное вообще, а потому отбросила лишние мысли в сторону и сосредоточилась на поединке. Вампиры собрались вокруг меня, но я показала им зайти за спину, чтобы усложнить себе задачу. Они еще немного пошуршали по земле и затихли. Я выдохнула, задержала дыхание и закрыла глаза, обращаясь всем сознанием к слуху и собственным внутренним ощущениям. Маленький, едва заметный шорох и кому комок эмоций молниеносно приблизился ко мне. Я подпрыгнула и, сделав переворот в воздухе, коснулась головы вампира, который как раз оказался за моей спиной. Крис, не жалея эмоций, выругался, но отошел в сторону. Приземлилась я в самой гуще вампиров, но, к моему удивлению, близнецы не разошлись, а держались вместе. Тайлер напал сзади, я с силой ударила его ногой, и он отлетел назад. Пока брата не было рядом, Фиби не решилась нападать, а вот Эмма и Айзек вплотную подошли с двух сторон, пытаясь ухватить меня за руки и шею. Следующим выбыл Айзек. За ним ушла Эмма, остались близнецы. Вот теперь они меня окружили, и отбиваться было довольно сложно. Фиби и правда оказалась шустрой. Ухватить ее было очень тяжело. Тейлор делал хорошие удары и ставил защиту. Спустя некоторое время, после того, как мы втроем хорошо взбили пыль на площадке, кубарем прокатившись по ней, я все-таки добралась до одного из близнецов оказался Тайлер, с шумом, поваленный на спину и зажатый моим ботинком у шеи. Резкий поворот, и горло Фиби оказалось в моих руках. Сверху послышалось ворчание. Все восемь любопытных и довольных морд выглядывали с вершины холма. Фиби обеими руками обхватила мою руку. «Может, отпустишь?» Тайлер смиренно лежал на спине и даже не сопротивлялся. Но его я тоже отпустила. Слушайте, улыбнулась я с восхищением, смотря на близнецов. Возможно, даже не тренировать? Откуда такое умение? Было много свободного времени, которое мы тратили на. как тогда нам казалось, шуточные бои с Крисом, объяснил Тайлер, толкая друга в бок. И так ты меня отблагодарил? возмущенно спросил Крис. Да ладно тебе, не обижайся. Фиби лучезарно улыбнулась, довольная тем, что им с Тайлером. Удалось произвести впечатление на всех. «Крис, их же двое. Один бьет, второй защищает. Знаешь, как мне было тяжело с ними драться?» Я попыталась ободрить Криса, который уже совсем паник. Он всегда выходил из поединков победителем, а тут близнецы и я со своим многовековым опытом. «Но с тобой тоже тяжело. Приходится во всю силу стараться». Крис поразмыслил над моими словами, И в лице не изменился, но подошел ко мне и приобнял. Невозможно было не заметить осуждающее выражение лица Тайлера. Я тут же пожалела, что не надавила его ботинком. Что-то сегодня тренировка явно не задалась. Появление близнецов стерло ощущение угрозы. Тренировка превратилась в обычную болтовню. «Крис почему-то не хотел от меня отходить, обняв за плечи и прижав к себе». Да я и не сопротивлялась, только изредка поглядывала наверх, и в один из таких моментов заметила Джонатана, положившего голову на вытянутые лапы и смотрящего куда-то вдаль. Мое сердце сжалось, и я мигом отошла от Криса, будто решив, что Джонатан расстроился из-за меня, хотя я прекрасно понимала, что этого не может быть. Конечно, ведь он все еще злился на Тайлера, но, видимо, его здравый смысл сильнее инстинктов. И Джонатан понимал, что для достижения цели нам необходим Тайлер. Крис удивленно посмотрел в мою сторону, ведь я отскочила от него, как ошпаренная, и он уже собирался у меня что-то спросить, но тут на мое лицо упала капля, потом еще одна, и по шелесту веток стало совершенно очевидным. Начался дождь. «Пора», — сказала я, поворачиваясь к волкам. Джонатан поднял голову, посмотрел на меня, на небо и, повернувшись к Дастину, кивнул. Я смотрела на него с таким сожалением, будто извиняясь за то, что не могу быть рядом с ним. Только предстоящая угроза держала меня на плаву. Дастин набросил капюшон и закрыл рюкзак. Стоя, скоро подойдет к вашему дому», — сообщил он, поворачиваясь к лесу. Дождь разошелся не на шутку. Ветер с энтузиазмом подхватывал капли — и одаривал нас двойной порцией воды. За каких-то несколько минут на открытом месте мы успели промокнуть до нитки. Бежали к дому на всех парах. К моменту, когда последний вампир в лице Криса захлопнул за собой дверь, на улице начался настоящий ливень. Промокшие и грязные, мы, не сговариваясь, направились каждый в свою комнату сменить одежду и смыть прилипшую к волосам землю. Не успела я досушить волосы, как почувствовала волну новых страхов и надежд в доме. Пришли оборотни. Меня охватил ужас и в то же время трепет и дикое нетерпение поскорее увидеть Джонатана. Снова посмотреть в его янтарные глаза через очки, увидеть его лучезарную улыбку, услышать голос. Внутри будто что-то щелкнуло, и я невольно улыбнулась. Но тут же поспешила спрятать чувство очень далеко, перестать радоваться и попробовать сконцентрироваться. В последний раз, проведя расческой по длинным волосам, которые, к счастью, я, будучи человеком, все-таки не остригла до плеч порыви порыве отчаяния и гнева, нацепила очки и поспешила выйти в коридор. дом наполнился чужими запахами, а до ушей доносился непривычный для этих коридоров звук бьющихся сердец. Не меньше десятка. В гостиной, на первом этаже, на диванах развалилось семь оборотней, все как на подбор. Высокие, крепкие парни. Едва я появилась на лестнице, они затихли и насторожились. За углом, рядом с обеденным столом, стояло еще пятеро оборотней, которые также молча проводили меня взглядом. Из открытой насти оранжереи доносился приглушенный голос. Она просто их разорвала. А те вампиры, что пришли с ней, стояли и смотрели. Им даже не пришлось ничего делать. Никакой драки, никаких рисков. Айзек тихо и спокойно рассказывал то, что обещал держать в тайне. Мною овладела злость. Нет, ярость, необузданным зверем, пожирающей изнутри. Я умоляла его не рассказывать, помогала ему сохранить его собственную тайну — Он легко рассказал то, что я так жаждала похоронить. Я вихрем ворвалась в оранжерею, не замечая никого, кроме Айзека, беспечно сидящего в кресле и с энтузиазмом рассказывающего мой секрет. «Как ты мог?» — прошипела я, хватая Айзека за горло. Я потянула вверх, заставляя его встать. «Ты же обещал!» Я вцепилась в него мертвой хваткой. Меня колотило от злости. Красные лживые глаза Айзека забегали, Он хотел было что-то сказать, но я сильнее сжала его шею. И Айзек только прошептал что-то нечленораздельное. «Не хочу ничего слышать. Не хочу слушать гнилые оправдания. Как он мог так поступить? Дождался, когда соберутся все вампиры и оборотни в одном месте, чтобы выдать разом мою тайну. Я сильнее сжала руку. Послышался хруст. «Лекса, отпуск!» Эмма не договорила» и застыла в дверях, не в силах сопротивляться выпущенному из руки облаку. «Лекса, пожалуйста, успокойся», — сказал Тайлер, где-то совсем рядом, и до меня наконец дошло, что в комнате мы не одни, а все присутствующие наблюдают за очередным помешательством жестокого вампира. Рожав руку, я отпустила горло Айзека. На его шее остались дыры от пальцев, прорвавших плоть. Я отпрянула и почувствовала за спиной движение. Судя по тому, что перед моими глазами вся семья, я чуть не налетела на оборотней. мы я тоже отпустила. Она тут же рванула к Айзеку. Его раны быстро зарастали. Через пару секунд от них не останется и следа. Меня колотило от злости, которую я никак не могла сдержать. Я ведь никогда никому не верила. И сейчас снова убедилась, что правильно делала. Если бы я не пыталась измениться, то разорвала Айзека еще тогда, когда узнала, что ему известен мой секрет. Отойдя от оборотней, так на них и не взглянув, я пошла к противоположной от входа стене, пытаясь совладать с волной эмоций. Голова начала кружиться, и я снова почувствовала уже знакомую дрожь. Чей-то вздох и легкое движение по направлению ко мне, но быстро прервавшееся шагом назад. Я опустила голову, Закрыла глаза, пытаясь худо-бедно сконцентрироваться, чтобы попробовать сдержать нахлынувший огонь. Холодная рука перехватила мою тянущуюся к вискам ладонь, и дрожь вместе с вновь растекающейся агонией начали отступать. Он мне обещал, шептала я, пытаясь смириться с тем, что у меня почти не осталось секретов, которые я сотнями лет бережно хранила от всех. Обещал. Это правда? «Тихо», — спросил Тайлер. «Подожди», — рявкнул Крис совсем рядом со мной. «Это он сжимал мою руку, и я постепенно приходила в себя. Судя по всему, волна сильных эмоций снова разбудила зверя, готового вмешаться в ситуацию, но в этот момент я даже не была против». «Как ты мог, Айзек? Я ведь просила тебя», — прошептала я, поворачиваясь к нему, — Раскаяние на его лице я-то встретила Да что толку Раскаяние и страх делу не помогут Почему же он раньше меня не боялся Когда решил болтать языком Неужели был настолько уверен Что я не смогу его убить Снова я между двумя лагерями Вампиры По правую руку Оборотни по левую Джонатан среди них стоял первым Ближе всех ко мне Лицо обеспокоенное Взгляд напряжен, губы приоткрыты, а сквозь них вырывалось тяжелое дыхание. Он нервничал. Я прислушалась к его страхам, но у него все так же, как и у других оборотней. Страх не защитить стаю, не выполнить свой долг. Меня в этом списке нет и подавны. Лекса, это правда? Повторил Тайлер, стоя рядом с Айзеком. Что именно? Ты убила две сотни вампиров. «Просто силой мысли», — пояснил Тайлер. Я фыркнула, закрыв глаза и отвернувшись. «Просто силой мысли». «Нет, Тайлер, не просто силой мысли. Я убила две сотни вампиров, а еще половину своего отряда, который должна была защищать, при этом ничего из этого не помню. Так что не говори, что это было просто». «Ну, ты ведь можешь повторить то же самое снова?» Я посмотрела на Тайлера в недоумении. «Тайлер, я только что сказала, что убила половину своих. А ты спрашиваешь, могу ли я повторить это снова? Может, в этот раз будет по-другому?» Сказал Айзек, и я вздрогнула от его голоса, не ожидая такой наглости. Я думала, он теперь будет сидеть молча, желательно до конца своих дней. «Готов поставить на это свою жизнь, а?» С вызовом поинтересовалась я. «Любую способность можно контролировать». «Если так случилось в первый раз, то сейчас может быть по-другому», предположил Тайлер. «Может, да, а может нет. Тайлер, я не знаю, что вам рассказывал Айзек, но тогда в пустыне все вышло из-под контроля. Мы с отрядом увидели настоящую убойню. Больше двухсот взрослых опытных вампиров нещадно друг друга разрывали за кусок земли, который им все равно никак было не отвоевать». Я только начала концентрироваться на вампирах, как отключилась. А проснулась уже в подземном городе, узнав, что половина отряда так и не вернулась, потому что я их убила. А я даже не помню, как. Мы могли отвоевать вольные земли. Да что ты? У кого? У Юларов? Фыркнула я, даже не удостоив Айзека взглядом. Глупый вампир, которому запудрили мозги еще тогда. Обратив для бойни и не объяснив правил новой жизни. Эти земли охраняются семьей. Ни у одного бунта нет шансов отобрать их у правящих. Это именно то, чего я и боялась. Я прекрасно знала, что как только семья узнает о такой возможной развязке битвы, где им достаточно будет прохлаждаться в сторонке, а мне просто силой мысли разорвать сотню вампиров, они будут хвататься за эту соломинку. Но это даже не соломинка. Это тоненькая, горящая нить, которая больно обожжет пальцы, заставив держащую ее руку сгореть. Мне нельзя использовать эту способность. Если я потеряю контроль, из битвы живым не выйдет никто. После долгой паузы сказала я. «Вы должны это понимать. А потому все, что я могу вам пообещать, это постараться сделать что в моих силах, чтобы сдержать способность и не применять ее». «А если нас не будет на поле битвы?» Тихо спросил Айзек. «Да, ведь мы можем находиться не рядом с тобой, а страховать где-то вдалеке», подхватил Тайлер. «Вы вообще слышали, что я говорила?» Возмутилась я. «Я теряю контроль! Я не знаю, как веду себя в этот момент, что мне помешает прийти за вами, как только я расправлюсь с чужаками. Или еще чего хуже. Приму их за своих, и мы вместе двинемся на ваши поиски». «Так не случится». Крис сильнее сжал мою руку, едва заметив, что я снова начинаю нервничать. «Мы будем сражаться, как и планировали». «Поддерживаю. Не нужно искушать судьбу». Вдруг отозвался Джонатан. «Вы зря, что ли, тренировались?» «Да, но эти умения могут нам даже не пригодиться, если бы только...» «Может, ты уже закроешься, наконец?» Раздраженно перебил Айзека Джонатан. Я опешила, как и все присутствующие в оранжерее вампира. Айзек замолчал. По сути, у него и выбора не было. Уж кто бы ни стал перечить оборотням, так это он. Вампиру оставалось только сложить руки на груди и отвернуться, сжав губы в полоску и нервно дыша. «Слушай, Лекса», — обратился ко мне Джонатан, и я рискнула на него взглянуть. В его глазах чувствовалось волнение. Но какое-то особенное, другое. Я даже не могла разобрать, что это за чувство. По моей душе растеклось спокойствие, и я, наконец, смогла выдохнуть. «Тебе не нужно применять какие-то там способности, особенно если ты не уверена в их результате. Мы и так справимся». Уверенно кивнул он. Потом резко повернулся к Кайзеку и добавил. «Никто не заставляет вас участвовать. Более того, вас никто не просил. Если ты боишься...» «Делай ноги и поскорее». «Дело не в том, боимся мы или нет», — вышел вперед Тайлер, обращаясь к Джонатану и ко мне одновременно. «А в том, что есть другой путь». «Да», — вздёрнул бровь Джонатан, «а ты у нее спросил, есть ли другой путь, или ты, как всегда, сам все решил». Я ахнула. «Джонатан что, заступается за меня? Это на что ты намекаешь?» Узбеленился Тайлер. Я не намекаю, а говорю прямо. Зачем ты вернулся, Тайлер? Чтобы трусливо прятаться за спиной девушки. Ты убежал, поджав хвост едва услышал об угрозе. А по возвращении твоего геройства хватило на пару часов. Это ты снова пытаешься кем-то прикрыться. Я никем не прикрываюсь. И уехал я не из-за трусости. Тайлер вскипел и сделал едва заметный шаг вперед, Но Крис метнулся к нему и придержал, становясь между ним и оборотнями. Джонатан выпрямился и, кажется, только и ждал, чтобы Тайлер сделал эту ошибку и напал на него первым. Это не трусость, если есть более безопасный вариант битвы. Это называется рациональность и здравый смысл. Здравый смысл, если ты не знаешь, это когда выбираешь из нескольких вариантов лучший. Все еще спокойным тоном говорил Джонатан. Тайлеру не удалось его вывести из себя ни на грамм, хотя сам вампир еле держал себя в руках. Тебе прямым текстом говорят, что применять такую способность опасно. А значит, лучший вариант остается тот, что мы изначально оговаривали. Не хочешь сражаться? Уезжай туда, откуда ты приехал. Один. Мы легко справимся и без тебя. Что скажешь, Лекса? Он повернулся и впился в меня взглядом. Я смотрела на Джонатана с восхищением, широко раскрытыми глазами, не веря своим ушам. Мои губы дрогнули в еле заметные улыбки. Он, видимо, расценил это как благодарность и коротко кивнул. В общем-то, да. Еле совладав с собой, я вернула себе дар речи после слов и взглядов Джонатана. Мы и правда не заставляем никого оставаться и сражаться. К своему удивлению, Я сказала «мы», имея в виду стаю и себя, отчего мне стало неловко, но не промолчали, будто так и нужно. Более того, я уже говорила, чтобы вы уезжали. Лекса. Начал было Крис, но я его перебила, и так зная, что он собирается сказать. Я знаю, что ты останешься. Я говорю Айзеку и Тайлеру. Оба нахмурились, но по-разному. Айзек немного устыдился, А Тайлер прямо-таки пылал злостью. Из его глаз только что молнии не летели. Но и один, и второй ничего не ответили. «Ну, раз все выговорились, то предлагаю перейти к более предметному обсуждению», — спокойно сказал Рассел, призывая Джонатана сделать шаг назад. «Какой у нас план?» Мы с Эммой переглянулись. Мы с ней успели немного обсудить нависшие проблемы и даже найти кое-какие решения. «В общем-то, план сражения у нас есть», — начала я. Но возникла пара проблем. Во-первых, мы не знаем время прибытия чужаков, а значит, находимся в полном неведении, ведь они могут переправляться к нам уже сейчас. Во-вторых, место боя. Мы не можем вылавливать чужаков по лесу, к тому же там у них будет преимущество. «Есть какой-то выход?» — спросил Майк. «Насчет первой проблемы?» нет. «А вот насчет второй?» «Для нас лучше всего будет провести бой на открытой территории. Там чужакам не скрыться, они не смогут бегать между деревьями, а мы сможем защищать друг друга». «Да, а еще мы будем у них как на ладони», — буркнул Тайлер. «Будем, так же, как и они», — ответила я. «Но нам бояться нечего. На открытой местности нам будет легче драться...» И вместо того, чтобы вылавливать чужаков, нам останется только убивать их. «С чего ты взяла, что они так легко пойдут к нам в руки? Они убегут, как это делали их предшественники?» — спросила Фиби. «Эти вампиры другие. У них будет конкретная цель. А еще?» Я немного помедлила, не зная, правильно ли выдавать эту информацию сейчас, когда накаленная ситуация не успела окончательно остыть. «Диана...» одна из правящих вампиров Юлар. Она умеет пудрить мозги. Вампирам будут внушать одну мысль — убить волков. Чтобы эта цель достаточно осела в их голове, все остальные задачи сотрутся. Это сыграет нам на руку. Быстро добавила я, увидев, что оборотни уж слишком напряглись. «Каким образом?» — спросил Рассел. Я покрутила головой в поисках чего-то, на чем можно изобразить мой план. «Можно блокнот и ручку?» Фиби кивнула и скрылась в дверях. «У меня вопрос», — отозвался Майк. «Если у этих, как их там?» Йоларов, подсказала я. «Если у Йоларов есть такой вампир, то...» Он помедлил, взглянул на Рассела и Джонатана и продолжил. «То как мы можем быть уверены, что тебе не внушили чего-нибудь?» Вампиры и оборотни уставились на меня. Этот вопрос повис в воздухе. Напряжение было практически осязаемым. Но он до нельзя был кстати, и, наверное, я бы даже удивилась, если бы никто его не задал. Но увидеть такое явное подозрение на лице Криса я не ожидала. Ну что ж, никто не говорил о доверии. Я обратилась к Джонатану, поскольку он единственный, кто не сверлил меня взглядом, так будто ожидая, что я вот-вот начну кидаться. Это все из-за Еще одной правящей», — начала я. «Одна из сторон ее способности заключается в том, чтобы подавлять чужую. Если бы не она, я бы, наверное, сошла с ума в том кар...» Я запнулась. Не только потому, что не хотела посвящать присутствующих в подробности моего наказания за то, что я убила своих, но и потому, что мне самой было противно это вспоминать. Я потратила слишком много времени, чтобы стереть тот ужас, который происходил со мной на протяжении пяти лет. В любом случае, опытных вампиров вербовать куда сложнее, особенно тех, у кого есть способности. Мы думаем, что это как-то связано с силой духа, ведь способность исходит именно от него. И если дух слаб, то его и сломить легче. А поскольку новые вампиры еще совсем слабы и потеряны, ими манипулировать куда проще. И если вам станет от этого легче, то вы были бы уже мертвы, если бы мне внушили вас убить. К концу моей речи вернулась Фиби с ручкой и блокнотом. Она не удивилась сказанному, поскольку наверняка сидела в голове Тайлера, чтобы не пропустить ни слова. Ободряюще, подытожил Джонатан первым, нарушив вязкую тишину. Ну так что там с планом? Стола в оранжерее не было. И я по-простому уселась на пол в центре, положив перед собой бумагу и стала схематически изображать свой план, попутно объясняя то, что показываю. Присутствующие незамедлительно столпились вокруг. Итак, если бы нам удалось найти поляну, окруженную лесом, способную вместить сотню вампиров, то вот как я вижу ход битвы. Я быстро начертила круг и кое-как нарисовала палки за его пределами, обозначающие деревья. Получилось что-то отдаленно напоминающее солнце. Кто-то из вампиров или оборотней хмыкнул. Я, не обращая внимания, продолжала чертить свои каракули. «Допустим, нам удалось каким-то образом заманить чужаков на эту полену. Мы бы с семьей ждали здесь. Я нарисовала шесть кружочков посреди поляны. А волки бы скрылись в лесу. Когда появятся чужаки, они не станут на нас нападать. Их единственной целью будут оборотни». Очень может быть, что они и вовсе нас за своих примут. И, кстати, думаю, мне все же удастся разорвать нескольких вампиров даже раньше, чем они нас увидят. Я бросила быстрый взгляд на Тейлера и продолжила. Чужаки станут искать оборотней. Тут мы их и возьмем. Быстрая атака. Никто ничего не успеет понять. Вампиры не станут вступать с нами в бой. Но нам не закрыть с собой всех. Чужаки рассредоточатся по периметру, вынюхивая волков. «Тогда-то и появятся оборотни. Дольше тянуть нельзя. Иначе чужаки скроются в лесу, и нам придется за ними гоняться». Я быстро начертила стрелки, показывая, что оборотни выйдут из-за деревьев. «Вы будете окружать всю полену. Выйдите в нужный момент и сомкнете кольцо, в которое попадут чужаки. Нам семью и останется только быстро их разорвать, пока инстинкт самосохранения не сотрет внушение, и они не начнут отбиваться». По окончании плана на листке появился круг, обозначающий поляну, палки, которыми являлись деревья, кружки в виде вампиров — надо было еще клыки нарисовать для точности — волна, показывающая наступление чужаков, и стрелки, выходящие из леса и переходящие в круг, символизирующие замкнутое кольцо из оборотней вокруг чужаков. «Звучит довольно легко», — кивнул расу. «Как только мы возьмем их в кольцо...» Чужакам не жить. Тех, кого мы не добьем, уничтожите вы. И наоборот. Я натянула с очки на переносицу и подняла глаза на оборотни. Джонатан навис прямо надо мной. Он был так близко, что от его жара я и сама становилась чуточку теплее. А по животу прокатилась приятная волна, заставляющая сердце трепетать. Пришлось взять себя в руки и посмотреть на Рассела. «Как раз-таки наша задача — не подпустить чужаков к вам. Ваше присутствие на поляне, к сожалению, необходимо. Если вы не появитесь, то чужаки попросту от нас сбегут. А за разбежавшиеся в лесу сотни вампиров сильно не побегаешь. Так ты что предлагаешь нам стоять и ничему не делать?» — нахмурился Майк. «Нет, конечно. Как бы мы ни хотели, нам не удастся отвести от вас всех вампиров. И, к сожалению, некоторые...» все-таки смогут до вас добраться. Но большую часть вампиров нужно взять нам. Ну, в общем, понятно. Им легко, нам сложно. Подытожил Тайлер, кивнув в сторону оборотней. Но почему же сложно, Тайлер? Ведь на нас чужаки нападать не будут. По крайней мере, в первые минуты. Этого должно хватить, чтобы перебить большую часть. А с остальными легко справится любой из нас, не говоря уже обо всех вместе. «Почему ты так уверена, что чужакам не внушат и волков убивать и себя защищать?» Спросила Фиби. «Это не кажется двумя уж слишком противоположными задачами?» «Ошибаешься, Фиби», — вздохнула я. «Эта задача сама по себе самоубийство. Если чужакам скажут защищать себя, то инстинкт самосохранения быстро победит. И вампиры прекратят нападать, поняв, что оборот никуда сильнее. Одно внушение попросту сотрет другое, «Вампиры вернутся в и так переполненный город, где из-за опустевшей фермы нечего есть. И все труды пойдут на смарку. Августу все равно выживут созданные им вампиры или нет. Ему важно, чтобы они выполнили свою задачу. Уничтожили оборотней, несмотря ни на что. Я, наконец, поднялась на ноги и чуть не столкнулась с Джонатаном. Уж слишком близко подошел. Он выпрямился, но не отошел. Отступила я, боясь прикоснуться к нему». Очки сползли, и я тут же натянула их повыше. Фух, ну и сложно же держаться от него на расстоянии, когда он сам не стремится делать то же самое. Хороший план, похвалил Джонатан. Хороший, протянула я. Только вот у нас нет такой поляны. Оборотни переглянулись. Майк покачал головой, значит, на юге леса таких мест нет. Джонатан повернулся ко мне и, сузив глаза, еле заметно улыбнулся. Есть похожая поляна в моей части леса. Может, она подойдет. Да только он сделал драматическую паузу и на выдохе протянул. Это наша территория. Как вы туда попадете? не представляю. Я чуть не захлебнулась от возмущения. Опять этот договор, который должен был уже давно выйти из срока годности под давлением текущих обстоятельств. Я уже собиралась высказаться, но заметила, что на лице Джонатана Все шире расползалась улыбка. «Шуточки у вас?» — улыбнулась Яну, но на всякий случай переспросила. «Это же шутка?» «Союзники», — выдохнул Джонатан, покачивая головой, очевидно довольный тем, что рыбка проглотила наживку. «Ну, конечно, шутка. Сейчас не до дележки территорий». Тайлер округлил глаза и вопросительно поднял бровь. Джонатан увидел его выражение лица, полное надежды, и строго добавил. «Территория не делится, только если это касается битвы. Но договор все еще в силе». Надежда с лица Тайлера моментально стерлась. Я же, наоборот, встрепенулась и поспешила спросить. "Покажите нам эту полену?» «Покажем». «Когда?» «После дождя?» — спросила я. Джонатан кивнула, и я не сдержала радость. «Все идет как нельзя лучше». Если мне удастся воплотить задуманный план в жизнь, то сражение с чужаками будет не более чем простой потасовкой, в которой даже Айзек будет щелкать вампиров, как орешки. Как ни странно, Джонатан тоже улыбался, и мы так и застыли, смотря друг на друга. В груди появилось странное тянущее чувство, глубокое, как бездна, и сильное, как гравитация. Душа всей своей мощью пыталась сдвинуть тело с места, чтобы подойти к нему. В оранжерее, будто никого, кроме него, больше не было. Прошла секунда, минута или вечность. Не могу поверить, что я его нашла. Даже его присутствие со мной в одной комнате сглаживает все кровоточащие раны, будто их больше не существует. «Ну хорошо», — отозвался Рассел, заставив и меня, и Джонатана обратить внимание на вожака. «Тогда как закончится дождь, ждем вас у тренировочных холмов», «Оттуда мы вас отведем к Полене. С этими словами Рассел двинулся к двери. Следом за ним вышел Майк, потом Джонатан. В последний раз он обернулся и, бросив мимолетный взгляд на меня, скрылся за углом. «Может, я и правда ничего не могу сделать, и чтобы связь не сформировалась, мне стоило уехать сразу?» «Но так бы он погиб вместе со всей стаей». Я покачала головой, отмахиваясь от этой мысли. «Мне не решить все проблемы». Нужно начать с самых глобальных, а там и остальные решаться. Наконец я заметила, что в комнате присутствуют и другие. Вампиры уставились на меня: кто-то сурово, кто-то обиженно, кто-то понимающе, кто-то осуждающе, а кто-то недоуменно. Крис застыл возле Тайлера. Он изучающий присматривался ко мне, будто пытался высмотреть то, чего раньше не замечал. Обсуждать больше нечего. Нужно ждать, а ждать я хотела в одиночестве. Как только я почувствовала, что все оборотни отдалились от дома, я поспешила покинуть оранжерею, и только по пути к своей комнате я стянула солнцезащитные очки. И единственную преграду, не дающую моей душе, окончательно слиться с душой Джонатана.